Глава 23. Пойтон Пайк. 3 октября 2220. Так значит, Тереза Холд, твоя сестра? Бросив испытывающий взгляд на собеседницу, занятую счётом денег в своих руках, я резко перешла к интересующей меня теме. Но Ноастрид не шевельнула ни единым мускулом на своём выражающем сосредоточенность лице. «Об этом было бы трудно догадаться, ведь вы носите разные фамилии». «Неудивительно». Она едва уловимо поджала губы. «Моя фамилия Барджо, потому как, выходя замуж за маршала, я взяла его фамилию. Но даже если бы я осталась при своей фамилии, она всё равно бы не совпала с фамилией Тессы». Оторвав взгляд от денег в своих руках и встретившись с моим заинтересованным взглядом, я даже не пыталась скрыть свою заинтересованность зная о проницательности своей собеседницы. Астрид решила не провоцировать меня на дополнительный вопрос и пояснила. «У нас разные отцы. Я росла при отчиме. Трезу мать родила от Говарда Холта, который заменил мне отца. И какова же твоя девичья фамилия? Уэнрайт». «Уэнрайт, Уэнрайт». В задумчивости дважды повторила я, пытаясь вспомнить, где уже слышала эту фамилию. «Кажется, я знаю одного Уэнрейта». Наконец в моей памяти мелькнул смутный образ. Некий Гай Уэнрейт живёт в доме на колёсах у пляжа. Остальной отрезок имеющийся у меня информации по этому индивидууму я умолчала. Гай Уэнрейт имел с десяток приводов в полицию за мелкие хулиганства вроде драк в барах и неоплату счетов. Ещё он был одним из первых, кого допросила полиция по делу убийства Ванды Фокскасл. Так как хотя его допотопный передвижной дом с давно спущенными колёсами стоял в отдалении от места происшествия, всё же его окна были самыми удобными для обзора. То есть теоретически этот человек мог видеть убийцу, если бы важный момент не дрых на заляпанном остатками дешёвого виски полу под действием алкогольного опьянения. "Гай Венред, ты есть мой отец", невозмутимо произнесла Астрид слова, которые я никак не ожидала от неё услышать. И тем не менее, она встряхнула своими плечами, словно пытаясь сбросить с себя груз репутации отца-пьяницы. Гай Уэнрейт, отец Астрид? В подобное было откровенно сложно поверить. И снова совпадение? Убитая была в плаще Терезы, якобы перепутав его со своим. Гай Уэнрейт, являющийся отцом старшей сестры Холт, ничего не видел. Не видел или видел? Я ещё раз посмотрела на сосредоточенно считающую кассу Астрид. Нет. Да. Нет? Я знаю Астрид, но совершенно не знаю её сестру, которую видела всего один раз в жизни. Не знаешь ли ты, нет ли у твоей сестры недоброжелателей? Я решила продолжать осторожно вальсировать. А она сама что ответила тебе на этот вопрос? Резко врезалась в меня колючим взглядом рокерша, давая понять, что вальс — не её ритм. Она удивилась моему вопросу. Однако, насколько я вижу, тебя он совершенно не удивил. Если она ответила тебе, что у неё нет недоброжелателей, значит, их нет. Мы сверлили друг друга одинаково твёрдыми взглядами. «Я не хочу подставлять твою сестру», — спустя пару секунд отчётливо произнесла я. «А тебе есть в чём её подставлять?» Я прищурилась и ничего не ответила. На сей раз, спустя несколько напряжённых секунд, не выдержала она. «Ты фигов, следователь!» «Астрид, я с тобой сейчас разговариваю как с подругой, а не как следователь с допрашиваемым. Ты уже знаешь про Рину Шейн?» — откровенно констатировала, а не спрашивала моя собеседница. Так что мне оставалось только положительно кивнуть головой. «Значит, думаешь, что это может быть как-то связано? А может?» Едва уловимо прищурилась я. «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить, что две из пяти жертв «Стрелка» имели тесную связь с Терезой Холт. Астрид ничего не отвечала на мой вопрос. И тогда я решила её подтолкнуть. «У твоей младшей сестры есть какие-нибудь, не знаю, хвосты? Нет таких, на которые я могла бы подумать, будто они способны быть причиной. Потому я склонна считать, что это банальное, жестокое совпадение. Ты не склонна так считать», — продолжала уверенно давить я. Ты лишь и желаешь так думать. Ладно, допустим, у твоей сестры нет таких хвостов, на которые ты могла бы подумать. А что с теми, на которые ты бы не подумала?» Моя левая бровь едва уловимо выгнулась «Тесса совершенно не конфликтный человек. Я не могу назвать ни одного имени, которое могло бы тебя заинтересовать. Однако я вижу, что одно имя, ранее произнесённое мной этим вечером вслух, тебя всё же заинтересовало». «Ты бы не назвала его сейчас, если бы не назвала прежде?» «Возможно. Возможно, это уже большая вероятность. Это всего лишь 50 на 50. Это целых 50 на 50. Астрид». Обратившись к своей собеседнице по имени, я попыталась привлечь её внимание, и она посмотрела на меня. «Речь идёт о твоей сестре. Пока она жила в Руара, всё было в порядке». Но дважды в этом городе она стала последней, общавшейся с жертвами, убитыми при схожих обстоятельствах. Ты хочешь сказать, что она не договорила? Что именно она не досказала? Я так и не узнала. «Что за Пауль?» — прищурилась я. «Фамилия Дэвис. Очень настойчивый ухажёр». «Очень?» Я почувствовала, как мои ладони, спрятанные под барной стойкой, напряжённо сжимаются в кулаки. «Насколько очень?» Он буквально не давал ей прохода. Давно появился. При Рине его не было. Она моментально уловила самую суть моего вопроса. Он появился около года тому назад. Тесса провстречалась с ним меньше года. Потом она порвала с ним. Почему? Как я уже сказала, он был очень настойчив. Сходил по ней с ума. После того, как она порвала с ним, он днями и ночами караулил её у подъезда, названивал ей строчил сообщения Следил за ней. Так продолжалось до тех пор, пока она не переехала в Руар. «Тесса не назвала бы тебе его имя, потому что она о нём никогда бы не подумала в подобном русле. Но ты назвала его имя. При другом разговоре, при других обстоятельствах. И тем не менее... Ну, знаешь, для меня всякий тип, который настойчиво ухлёстывает за моей младшенькой сестрицей, несмотря на её откровенную незаинтересованность его личностью, будет казаться не только угрозой, но и козлом. Я в нашей семье как старший брат, только хуже. Я старшая сестра. Подруга оскалилась в гордой ухмылке. Так что не просто могу выбить обидчику моей родной крови, но способна кастрировать любого, кого заподозрю в срамных мыслях по отношению к моей сестренке. И знаешь, что я тебе еще скажу? Повезло недоумку Дилану, что ты не моя сестра. Он бы после столкновения со мной... Точно не смог бы больше не то, что зачать ещё одного ребёнка на стороне. Он, в принципе, трахаться бы разучился. Услышав подобные слова, я не удержалась от громкого смеха вслух. Но повезло ли мне, что у меня не было такой старшей сестры, какой обладала Тереза Холт?»